Студия «Медиакнига» представляет Виктор Гюго «Человек, который смеется» Читает артист Олег Жуков Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Виктор Гюго «Человек, который смеется» Роман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 которая замкнет с собой весь цикл и будет озаглавлена 93-й год. От Вильхаус, 1869 год. Часть первая. Море и ночь. Две предварительные главы. Первая. Урсус. Вторая. Компрочекосы. Глава первая. Урсус. Первое. Урсус и Гома были связаны узами тесной дружбы. Урсус был человеком, Гома волк. Нравом они очень подходили друг к другу. Имя Гома дал волку человек. Вероятно, он же придумал и свое.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 заключенные во множестве всеми пренебрегаемых растений, в гордовине, в белой и вечно крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене. Он лечил от чехотки росянкой, пользовался сообразно на надобности листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительные, а сорванные у верхушки как рвотные.